Глава 31. На этот раз в огромном зале с шаром я оказалась в одиночестве. Как пояснил придворный, который проводил отбор, после второго испытания осталось всего пять кандидаток в невесты. Принцы решили предоставить каждой девушке свою комнату. Разумное решение, если вспомнить ревнивую лирму Салан. Девушка с такой силой меня ненавидела что вряд ли смогла бы удержаться от искушения и не напасть. Даже свидетели ей бы не помешали. Я подошла к столу с хрустальным шаром. Время тянулось мучительно медленно. Первая девушка, которая вышла к правителям, не смогла активировать принесенный в подарок артефакт. Смущенная и расстроенная, она покинула отбор. Вслед за ней появилась лирма. Она оказалась ослепительно красивой в длинном до пола платье из серебристой парчи. Голову венчала диадема, украшенная драгоценными камнями. Лирма Салан явно намекала на то, что только она достойна титула принцессы. Девушка поклонилась правителям, Гириону — почтительно, Геду — с едва заметной улыбкой. Ее пристальный взгляд остановился на старшем сыне короля. «Ваше Высочество!» — звонким голосом сказала она. «От имени рода Салан, позвольте преподнести вам скромный подарок». В ее ладонях прямо из воздуха появился кинжал. «Это необычное оружие. Его нельзя потерять или украсть. Оно всегда возвращается к хозяину. Прочитав заклинание, клинок можно раскалить, и он с легкостью разрежет камень. Если его бросить...» Кинжал всегда попадает в цель. Им можно уничтожить любого, самого опытного противника. Со всем уважением приношу оружие рода Салан к вашим ногам. Принцы переглянулись. Их явно заинтересовал кинжал. Прекрасно, — заметил Гирион. Но не могли бы вы, Дона Салан, показать, как действует клинок? Скажем, раскалить его? и попасть в картину, висящую на стене. Лирма снисходительно улыбнулась. «С радостью, Ваше Высочество!» Сжав в ладони кинжал, она принялась читать заклинание. Клинок слабо засветился. Лирма выпрямилась, отвела руку назад, и вдруг что-то произошло! Раскаленный до красноты кинжал словно прилип к руке девушки. Послышался долгий, полный мучительной боли крик. Напрасно Лирма размахивала артефактом, пытаясь от него избавиться. Кинжал прожигал ей ладонь. По знаку принцев к ней бросился один из целителей. Набросил на руку девушки чистую ткань и принялся торопливо читать заклинание. Спустя несколько мгновений Лирма упала на пол, потеряв сознание. Слуги вынесли ее из зала. Вслед за ними вышел целитель. «Что случилось?» — недоуменно спросил Гирион. «Она пыталась нас обмануть? Кинжал поддельный? Или она не знает, как им управлять?» «Нет», — возразил брат. «Дона Салан не сделала бы такой грубой ошибки. То, что произошло, очень похоже на магический откат. Девушка совершила что-то плохое, и ее настигла расплата. Он прав. Лирма, сама того не зная, пыталась убить хранительницу Аматеуса. Ее сила обратилась против нее. Гиррен, пожав плечами, откинулся на спинку кресла. Она все равно проиграла. Жаль, конечно. Такой артефакт нам бы не помешал. Что ж, зовите следующую девушку. Когда в полной тишине прозвучало мое имя, я вздрогнул. Так долго ждала этой минуты, и все равно оказалась не готова. Слуга распахнул передо мной дверь. Держа спину прямо, я прошла в соседний зал. Гирион или Гет? Я с отчаянием всматривалась в красивое, полное достоинство принцев. Мне казалось, предатель должен себя выдать волнением или настороженностью, но и Гет и Гирион. Вели себя так, словно ничего не подозревали. Словно отбор невест был задуман не для того, чтобы найти гостью из другого мира и вернуть фамильный артефакт. В глазах Гириона зажиглись огоньки веселья. Прижав ладонь к губам, он послал мне воздушный поцелуй. «Вот и вы, Дона Райзен, рад вас видеть. Вы блестяще прошли второе испытание». Думаю, и сегодня сможете нас удивить. Сделаю все возможное, Ваше Высочество. Я поклонилась Гириону, потом его брату. Гет оставался спокойным и сосредоточенным. Только на секунду наши взгляды встретились, и я почувствовала его усталость и грусть. Ему не хочется здесь находиться, так же, как и мне. Ни один из принцев не выглядел мрачным или коварным, как злодей из старого фильма. «Ваше Высочество, у меня к вам небольшая просьба». Дождавшись кивка правителей, я продолжила. «Прикажите вашей свите и слугам удалиться. Артефакт, который я хочу подарить, слишком опасный. Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь пострадал». Послышался недовольный ропот. Придворные хотели посмотреть, как дочь Сионы Райзен пройдет испытание. Но принцы решили выполнить мою просьбу. Зал быстро опустел. Когда за последним слугой закрылась дверь, я шагнула вперед. «Ваше Высочество, артефакт, который я принесла, древний и могущественный. Но он не мой, и я всего лишь его хранительница. Все его силы я не знаю». Но ради того, чтобы я вернула его истинному владельцу, погиб, по крайней мере, один человек. Я говорила медленно и спокойно. Принцы сидели, не шелохнувшись. Ни удивления, ни радости, ни желания как можно скорее завладеть артефактом. «Я должна отдать его одному из вас. И я выбираю...» «Подождите, Дон Разин! вдруг воскликнул Гирион. По условиям отбора жених может сделать выбор до окончания третьего испытания. И я выбираю вас. Он решительно поднялся с кресла. Вслед за ним встал Гет. Вы умная и красивая девушка. У вас множество талантов. Мне кажется, я влюбился в вас с первого взгляда, в ту минуту, когда вы переступили порог дворца. Все эти дни я думал только о вас. «Прошу, Дона Райзен, будьте моей женой, и все, чем я владею, станет вашим». Принц был очень хорош в эту минуту. Белокурые волосы отливали золотом в солнечном свете, темные глаза сверкали. Он с улыбкой протянул мне руку. «Дона Райзен, благодарю вас, ваше высочество, за оказанную честь», отступив на несколько шагов, ответила я. Потом перевела взгляд на Геда и продолжила. — Но я вынуждена вам отказать. — Держите! — и бросила Геду бархатный мешочек. На лице старшего принца отразилось неподдельное изумление. — Что это? — спросил он, вытаскивая кулон. — А Матеус? Но как? Откуда? На меня вдруг навалилась огромная усталость. Хотелось упасть на пол, закрыть глаза и не шевелиться. Я готова была разрыдаться от счастья. Я не ошиблась в выборе. Гет невиновен. Спасибо тебе за помощь, Элси. Но радоваться было рано. Пока Гет рассматривал Матеус, его брат неумолимо изменился. Красивое лицо исказилось ненавистью, глаза сузились и стали совсем черными. Сорвав с руки один из браслетов с гербом Лусора, он швырнул его на пол и растоптал. Проклятие! Как же не везет! Сначала Элси с ее любовью к справедливости, потом девчонка из другого мира, в которой нет ни капли королевской крови. И Аматеус им подчиняется. Я же все продумал, провел этот глупый отбор, чтобы заманить тебя в столицу, «Подкупил твою служанку, чтобы она клеветала Геда?» «Был милым и предупредительным, просто до тошноты!» «Почему ты мне не поверила?» «Может, потому что вы назвали меня Дона Райзен?» Тихо ответила я. «К любимой девушке так не обращаются». «Ей вы сказали, что я красавица, хотя они видели моего лица. Но вы равнодушны к внешности невесты». Главное, чтобы отдала Аматеус. Гет незаметно передвинулся вправо, прикрывая меня собой, но в его руках не появилось никакого оружия, если не считать кулону. «Дея мне солгала?» Вдруг вспомнила я слова принца. «Но почему? Она так хотела, чтобы я прошла отбор, заботилась, помогала». Гирион презрительно рассмеялся. Ты, наивная глупышка, Арин, но довольно везучая. Сбежала от моих людей, выжила в чужом мире и добралась до столицы. Дея много лет служила сегодня Райзен, надеясь, что та сделает ее наследницей. Своих детей у наставницы не было. И вдруг в сером приюте появилась ты, раненая, слабая, нуждающаяся в помощи. Сиона привязалась к тебе и изменила завещание, оставив верную горничную ни с чем. Как думаешь, что чувствовала Ладея, когда все ее мечты рухнули? После второго испытания она пришла ко мне и рассказала все, что знала о новой хозяйке. Я промолчала. Всегда больно ошибаться в людях. — Ты говоришь странные вещи, Гирион, — вмешался Гет. «Значит, «Элси пропала по твоей вине?» «Раскрыв твои планы, она забрала Аматеус и сбежала?» Младший принц равнодушно пожал плечами. «Я пытался договориться с Элси. Обещал ей поместье, богатое преданное, хорошего мужа. Но прямая девчонка твердила одно. Ты дал клятву править вместе с Гедом. Ты не можешь предать брата. Я пытался задержать ее с помощью магии. Но она открыла портал с помощью Аматеуса и исчезла. В зале повисло короткое молчание. Гирион с нехорошей усмешкой смотрел на брата. Вокруг его правой руки стало формироваться темное облако. — Почему, Гирион? — вдруг воскликнул старший принц. — Чего тебе не хватало? Власти! богатства. Ты же принц, и правитель Лусора такой же, как я. Ты же понимаешь, что осуществить твои планы начался бы мятеж. Далеко не все люди, особенно знатные, подчинились бы тебе. Зачем рисковать всем? Свободой, жизнью, счастьем. Ради призрачного шанса править в одиночку. Гирион медленно поднял руку, окутанную то ли дымом, то ли темным туманом. Ты ничего не знаешь обо мне, Гет. Мы слишком разные. Ты человек, хоть и получил от отца дар обращаться в дракона. Пусть Гизелла не любил твою мать, Дону Одес, но ты появился на свет естественным путем. А я. Принц щелкнул пальцами, и темное облако стало еще больше. Моя мать была бесплодна. Ее осматривали лучшие целители, и ни один не помог. Все бы обошлось, не будь она королевой. Усору требовался наследник. Ее заставили согласиться с тем, что мальчик родит любовница мужа. Но после этого она возненавидела и Гизела, и Дону Эдиас. Мама оставила мне письмо, где рассказала всю правду. Она провела запрещенный ритуал, чтобы зачать ребенка. Вот почему она так рано умерла. Я человек только наполовину, Гет. Чтобы выжить в мире людей, мне нужен Аматеус. Лишь его энергия способна удержать мое тело от распада. Но ни ты, ни придворные маги, ни знать Луссора не согласились бы, чтобы артефакт такой силы принадлежал мне одному. Значит, от вас необходимо избавиться. «Почему Гет медлит?» — в ужасе думала я. «Почему не защищается?» всё еще верит младшему брату, надеется, что тот не сможет поднять на него руку. Казалось, всё кончено. Старший принц спокойно смотрел на брата. А тот взмахнул рукой, собираясь послать смертоносное облако в нашу сторону. Я прикрыла глаза. Прошла секунда, другая. Затем Гирион расхохотался. Не волнуйся, Арин. Сегодня ты не умрешь. Я не такой глупец, чтобы напасть на хранительницу Аматеуса и того, кому она отдала кулон. Я с трудом справился с магическим откатом после гибели Элси. Считайте, что вам повезло. Надеюсь, больше не увидимся. Хотя жизнь длинная. Стой! крикнул Гет, бросаясь вперед. Но было поздно. Принц Гирион открыл портал и исчез в яркой вспышке.